Глава пятая В доме было темно и слышно только, как дождь стучал по жестяным карнизам. Не глядя, Мёрдок включила в коридоре свет, мимолетно удивляясь силе привычки и тому, что она до сих пор помнила, где и на какой высоте находился выключатель. «Папа!» Она заглянула в гостиную, а потом в столовую. На столе были расставлены к обеду приборы, но за приоткрытой на кухню дверью сумрачно и тихо. М вернулась обратно в коридор, и ее взгляд зацепился за кучку вещей, сваленных у стены рядом с черным входом. Сверху лежала куртка отца, в которой он обычно делал какие-то работы по хозяйству. Похоже, она сползла с вешалки и упала на пол. Мёрдок подняла ее, чтобы повесить на место, и заметила отцовские сапоги. Маленькие запёкшиеся пятнышки крови выглядели неестественно ярко. А может, это была и не кровь вовсе? М наклонилась, чтобы разглядеть получше. Наверху послышался скрип половиц. — Папа! — в ответ донеслось... Лишь завывание ветра в камине в гостиной. Мёрдок повесила куртку на крючок. Бурое пятно на кармане и еще одно чуть повыше. Как будто кто-то вытирал запачканную руку. Хлопнула входная дверь и Эм вздрогнула. Наверное, забыла ее закрыть, когда вошла. Скинув промокшие туфли, она поднялась на второй этаж. Лишь в комнате отца дверь была распахнута настежь. У кровати валялись его брюки. Какого черта? Неужели они тоже в крови? Медлен. Отец стоял в дверях и смотрел сверху вниз, как она, сидя на полу, ковыряла ногтем засохшие пятна. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Что это?» – задала она встречный вопрос, потрясая брюками. «Я полагаю, тебя интересует не то, как называется этот предмет одежды». Его голос был сух, а лицо не выражало никаких эмоций. «Ты что думаешь, что это я?» «Я уже не знаю, что думать». Мёрдок откинула от лица мокрые волосы, и с вызовом взглянула на отца, пытаясь унять дрожь в коленях. «Переоденься, и потом мы с тобой поговорим», сказал он и повернулся, чтобы уйти. «Нет», вскочила она на ноги, «мы будем говорить прямо сейчас». «Переоденься», повторил отец уже из коридора. «Чёрт! Не ругайся в моем доме! Донесся с лестницы его голос и добавил тихо, но все достаточно, чтобы она услышала. Бесстыдница. Все же он был прав. Переодеться стоило. От холода мердок пробирал озноб. Прислушиваясь к звукам снизу, она отправилась в свою комнату. На кровати лежало аккуратно разложенное платье, которое перешила Сисиль. Она умничка сделала все, как просила М. С короткими рукавами и карманами, в которые можно положить револьвер и пачку сигарет. Но Мёрдок прошла мимо платья и достала из шкафа чемодан. В нем горкой лежали ее брюки, рубашка и потертые, но любимые туфли, сделанные на мужской манер. Переодевшись, Мэт спустилась вниз. В гостиной стоял полумрак, снаружи проникал слабый свет. Отец сидел в кресле, покручивая в пальцах стакан с виски. При виде дочери его лицо вытянулось в изумлении, но потом он кивнул и указал на стоявшую рядом с ним на столике бутылку. Она была покрыта пылью, и видно, что он достал ее из тех запасов, которые создавались... Не то, что до сухого закона, может, вообще до войны. Стало быть не обманул старый пес. Тихо произнес он, оценивая ее внешний вид. Он говорил, что ты одеваешься и ведешь себя как мужчина. Что ж, налей себе медлен и садись, поговорим, как мужчина с мужчиной. Быстрым шагом Стэн обогнул здание совета, опасаясь по пути встретить кого-нибудь еще из жителей Гринбелла. Играть рассудительного парня с безупречной выдержкой оказалось тяжело, и Флеминг был выжат до предела. Поэтому, если кому-нибудь захотелось бы сейчас бросить ему в лицо парочку обвинений, он вряд ли смог бы сдержаться. Он привык скрываться в тени и действовать в одиночку. И эта излишняя публичность утомляла и раздражала его. Плюнуть бы на все и уехать, прихватив Мёрдок с собой. Но куда? Идея о тихом укрытии в этом замшелом городишке больше не казалась такой логичной и здравой. И ещё это предложение… Зря он поспешил с ним. Стоило подождать хотя бы пару дней, Но теперь уже было слишком поздно. Весь путь до дома Мёрдоков Флеминг прошел в одиночестве. Никому не хотелось высовывать нос под проливной дождь. Сумерки почти вечерние, хотя едва перевалило полдень, Обволакивали улицы, и Стен увидел уютный свет, горевший в окнах второго этажа. Предвкушая домашнее тепло и, возможно, горячий обед, Флеминг наклонился к калитке, чтобы открыть ее, как его остановил окрик. Резко обернувшись, Стэн увидел темный мужской силуэт, появившийся со стороны леса. Человек сделал жест рукой и, подождав, пока Флеминг подойдет ближе, молча повернулся, приглашая следовать за ним. Выглядел он не очень дружелюбно. Но Стен ни секунды не сомневался в том, что ему нужно пойти вслед за незнакомцем. Какое-то время они шли по узкой тропе в густых и мокрых зарослях. Шум дождя гасил звуки шагов, шурша по листве. Дойдя до небольшой поляны, человек остановился, и Стен заметил в стороне еще одного парня внушительной комплекции – в изрядно поношенном и грязном рабочем комбинезоне поверх тюремной рубахи. Если бы Флеминг видел этого широкоплечего громилу среди толпы местных жителей, то наверняка запомнил бы. Слишком колоритная внешность. Высокий лоб, редкие зачесанные назад волосы, массивный подбородок со следами небритости в сочетании с круглым лицом и большими жабьими глазами на выкоте. От правого нижнего века до середины щеки тянулся свежий шрам. В руках у него поблескивал гладкий ствол винтовки. Мужчины молчали, словно ожидая от стены чего-то. Он тоже не произнес ни слова. «Зачем его сюда привели? Они явно не собирались его убивать или грабить, иначе сделали бы это сразу, они не сверлили его сейчас взглядами» хмуро поигрывая желваками. Хотели узнать что-то об убийстве или же наоборот рассказать? Или у них были другие мотивы? «Итак, чем обязан?» Порыв ветра со стороны озера обдал холодом, и по телу Флеминга пробежала волна озноба. «А ты уверен, что это он?» обратился Громила с винтовкой, к своему подельнику. Его хриплый голос звучал глухо. «Ты же сам слышал, как Микки сказал, что курьер приедет в понедельник из Мобила». Проводник сплюнул в сторону и вытащил из-за пояса нож. «И у него будет экзотическая внешность. Мужик, ты мексиканец?» Обратился он уже к Стену. «Нет и нет, я не мексиканец» и не курьер, и не имею ни малейшего понятия о том, что здесь происходит. — Твою мать, Бобби! — выругался Верзила, вскидывая ствол. — Эй, парни, я вижу у вас и так проблем по горло. Не добавляйте себе еще одну. Стен Ли поднял руки в примирительном жесте, одновременно прикидывая, кто из двоих опаснее. Громила с винтовкой — или субтильный молотчик с ножом. «Ничего личного, мужик!» – пожал плечами Бобби и сделал шаг вперед. «Ну, разумеется!» Флеминг хрустнул костяшками и, не дожидаясь ответа, с размаху ударил в челюсть противника. Эффект неожиданности сработал отлично. Не ожидавший нападения, Бобби отступил, пытаясь защищаться. Но Стэн не дал ему опомниться, совершая удар за ударом. При этом он старался следить, чтобы противник постоянно находился между ним и громилой с винтовкой. Пару раз Бобби даже удалось задеть Стена ножом, но это только раззадорило Флеминга. Нараставший адреналин и вид струившейся по лицу крови делали свое дело. Стен Ли терял контроль. В голове вспышками пульсировали воспоминания. С каждым следующим ударом он видел их лица, тех, кто был последними в его длинном списке. Его накрывало то особое наслаждение, которое он испытывал каждый раз, очищая мир от скверны. «Хватит!» Стальное дуло коснулось шеи Флеминга, возвращая его в реальный мир. Он даже не заметил, как успел повалить противника на траву и теперь сидел на нем верхом, удерживая одной рукой за в крови ворот, а вторую занеся для очередного удара. Но он был не нужен. Голова Бобби была безвольно закинута назад и из горла доносился едва слышимый хрип. Стэн перевел дыхание и поднял взгляд. Громила нависал над ним, закрывая и без того тусклый свет. Капли дождя скатывались с его грязной робы, оставляя грязные потеки. Флеминг представил, как выхватывает винтовку и... Но было уже слишком поздно. Тяжелый приклад опустился на его голову. Где-то вдалеке раздался птичий крик и в небо взмыла потревоженная стая птиц. «Давай выпьем за Уилла», — произнес Джеральд, когда Мёрдок налила себе виски и устроилась в кресле напротив. Свет она так и не включила. Они сидели в полумраке. «Он хоть и был сволочью, но, похоже, мне его не хватает». Добавил Джеральд, задумчиво глядя в пол и выдохнув, осушил стакан почти наполовину. Мердок лишь чуть-чуть пригубила свой. Конечно, я собирался ввести тебя в курс дела, но постепенно, продолжил он. А сегодня на тебя свалилось столько всего, что я поражаюсь твоей выдержке. «Уверен, Дейзи успела наговорить тебе гадостей. Я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз, до того, как все это началось. Но ты даже не стала слушать, хотя... Какое право я имею винить тебя в чем то Я потерял это право много лет назад, когда не остановил тебя. Когда позволил уйти». Я ведь пытался искать потом. Даже ездил в Мемфис. Та девочка из КАС мне сказала, что ты взяла билет в один конец. Но где там отыскать кого-то? Я даже ходил в местную полицию. Но они посмеялись надо мной. Они спросили, знаю ли я, сколько таких девочек с юга приезжает к ним каждый день... И пропадает навсегда. Посоветовали походить по притонам, вдруг получится. Такого насмотрелся там, а всё без толку Я начал думать, что потерял тебя навсегда. И решил пустить капиталы, которые остались от былого богатства нашей семьи, разрушенного этой злосчастной войной, в оборот. — Я вложил их в строительство нового городского совета в обмен на решающую долю голосов, и это совершенно никому не мешало. До тех пор, пока в прошлом году не заговорили об этой дороге на Луздейл. И наши лавочники не оживились, подсчитывая свои будущие прибыли от того, что она сделает крюк и зайдет в Гринбелл. «Дорога — это, конечно, хорошо. Не та глина до да камня, что у нас сейчас есть, и которую заливает постоянно. Вот и теперь мы, похоже, надолго отрезаны от мира». Он кивнул на окно, за которым шумел дождь. «Я ведь выступаю не против дороги, что бы они там ни говорили, а против тех, кого эта дорога приведет я слышал, что некто уже положил глаз на земли, которые находятся за восточной границей города, и хочет построить там и горный дом со всеми сопутствующими развлечениями и контингентом». «Игорный дом», — мысленно повторила Мёрдок его слова. «Боже мой, вся моя жизнь...» и горный дом с сопутствующими развлечениями и контингентом. «Я думал, что Дейзи и Прескот меня поддержат, но они поддержали его». «Его это кого?» Отец вздохнул и подлил еще виски. «У нас здесь тоже есть криминальные боссы, Мэдлин. Везде есть те, кто держит в руках всю власть». «И что я могу противопоставить им? Беспомощный старик, с которого нечего взять и которому практически нечего терять, потому что самое дорогое, что было у меня в жизни, я потерял много лет назад». Он посмотрел на дочь, потом перевел взгляд на висевший над камином портрет супруги. «Если бы не эти письма...» Я бы давно перестал бороться. «Какие письма?» Фраза отца отвлекла М от тягостных воспоминаний. «Твои письма». «Я не писала тебе». «Ни одного, ни разу. За все десять лет разрыва она лишь однажды попыталась узнать, как он живет, и то не хватило смелости сделать это лично. И она отправила Бэнкси». «Нет. А кто же тогда?» – удивился отец. «Я получаю их каждое Рождество, и каждый раз на них нет обратного адреса, только номер почтового отделения в Кентуке. «И что в них написано?» «Что у тебя все в порядке, ты жива и здорова». У тебя есть работа и друзья. Там никогда не упоминалось, что за работа и что за друзья. Но мне всегда хотелось верить, что... Что ты не пошла по кривой дорожке. А потом ко мне заявляется Прескот и рассказывает все эти небылицы про то, что частный детектив — твоя работа, а друзья — гангстеры. И что ты ведешь себя наравне с мужчинами, а то и покруче некоторых мужчин. Мы даже чуть не подрались в тот день из-за этих его слов. Не мог я поверить, что моя милая и нежная Мэдди стала такой. Но сегодня я видел, как ты вела себя. И знаешь, я этого не одобряю, и мне это все очень не по душе, но... «Я горжусь тобой!» За эти слова Мёрдок была готова продать душу дьяволу. Но, стараясь не показывать вида, она глотнула виски. «А еще я наблюдал за мистером Флемингом. Вчера он показался мне неотёсанным грубияном, но сегодня я увидел, как он относится к тебе» и как умеет себя держать. Не каждый сохранит подобное хладнокровие, когда толпа кричит в лицо «Убийца!». «У меня нет и сотой доли его самообладания», — говорил Джеральд. «Я и сейчас сижу здесь, трусливо поджав хвост, вместо того, чтобы пойти туда и посмотреть в глаза всем этим людям». Наверняка тебе уже сказали, что видели меня утром с Прескотом. Нет, ответила М, холодея от того, что они наконец добрались до сути. Тогда кто-нибудь непременно скажет. Дейзи перекинула их на Стэнли. Она боится конфликтовать со мной открыто, но и до меня дойдет, не сомневаюсь. «Зачем ты встречался сегодня с Прескотом? «Хотел сбыть ему часть мяса. Я утром быка зарезал». «Быка?» «Да», — отмахнулся Джеральд. «Породистых скакунов разводить хлопотно, да и накладно. Кому нужна лошадь, когда есть автомобиль? С быками же никакой мороки. Главное — сено подкидывать вовремя». Так что я всех слуг распустил, одна Сисиль осталась. Мёрдок кивнула и спросила, «Но зачем ты зарезал быка?» «Твой суженый хотел же вчера целого быка съесть. И аппетит у него, я заметил, весьма хороший. Но куда нам целого быка? Вот я и договорился, чтобы Прескут забрал часть себе». «Где ты говорил с ним?» «У его дома. Он таскал какие-то ящики из подвала и складывал к себе в грузовик. И был при этом очень не настроен на какие-либо разговоры». «Какие были ящики? Опиши их». «О, детектив мердок за работой!» усмехнулся Джеральд, и мердок поняла, что он уже опьянел. И это всего лишь после двух стаканов виски. Да она и сама чувствовала, что голову начало вести, и звуки становились ватными. «Большие тяжелые ящики», — продолжил отец, разведя в стороны руки, чтобы показать размеры. «Одни были набиты стеклом, другие, если верить моему слуху, металлом». «Больше похожим на жестяные банки. Что там на самом деле было и куда он собирался вести это добро, я не знаю. Это было где-то в семь утра. Тогда я и видел его в последний раз». Отец замолчал. Мердык тоже не произнесла ни слова. Дождь шумел за окнами и стекал по стеклам. Мэт забралась на кресло с ногами, и заглянула в стакан. На самом дне поблескивал виски. Отец задумчиво разглядывал паркет на полу. Он, как и М, вырос в этом доме и знал историю каждой царапинки. Теперь ей сложно было представить, каково это прожить всю жизнь на одном месте, никуда не выбираясь, и видеть вокруг себя одних и тех же людей и одну и ту же рутину, который кажется, никогда не будет конца, пока твоего заклятого друга вдруг не убивают топором. «Как ты думаешь, кто мог это сделать?» Джеральд оторвался от изучения пола и, прежде чем ответить, долго смотрел на дочь. «Не знаю, Медлен", наконец сказал он и выпил виски до конца почти не морщась. У него была любовница. «Упреска-то?» — усмехнулся он. «Да, и мне кажется, что это была доктор Квин. «Что?» — сотрясаясь от смеха, Джеральд с размаху поставил стакан на столик, но промахнулся. И, задев за край, стакан упал, осколки разлетелись по полу. «Эй, Сэс!» прокричал мужчина, задрав голову. «Сэс! Да где ее носит?» Он приподнялся, но хлопнул себя по лбу и опустился обратно. «А я же сам отпустил ее. Бегает все к миссис Парсонс. Та ее учит грамоте и бренчать на рояле. Старик-то ее помер. А доктор Квин. — сказал он без всякого перехода и снова хмыкнул. — Что, может, мог такой старый дурак, как Прескот, предложить молодой красивой женщине? Утром мне показалось, что она относится к нему совсем не так, как к постороннему человеку. — Ох, Мэдлин, когда Салли здесь появилась... Среди местных мужчин началось настоящее помешательство. Конечно, на фоне наших провинциальных клушек она казалась богиней, чего только стоили ее короткие платья, каких у нас тут доселе и не видал никто. А как еще выяснилось, что она доктор? Отношение к ней, конечно, было разное, но нам нужен был врач». А она хорошо знает свое дело, и ее здесь за это ценят. Зачем она приехала? Она племянница нашего мэра. И это единственное, что он сделал хорошего для этого города. Нет, Медлин, Салли может получить здесь любого, если захочет. И ей будет даже наплевать на этого тюфика Джимми за которого она вышла, но прескот. Мне даже думать об этом противно. Ладно. Хлопнул он ладонью по ручке кресла и снова собрался встать. Пойду-ка я прилягу, что-то голова. Что мы скажем людям обо мне и Стэне? Отец откинулся на спинку и сложил руки на коленях. Правду? Тот адвокат из Атланты, Уилбур, оказался большой сволочью. Поколачивал тебя, напивался, дома не ночевал, и ты от него ушла. А мне говорить об этом не стало, чтобы лишний раз меня не расстраивать. А дети? А что дети? Он все же поднялся с кресла и достал из шкафа несколько фотографий в рамках. «Опасаясь моего порицания, потому что я говорил тебе не выходить замуж за того парня, ты выдаешь детей своей кузины Кэтти, которая живет в Мемфисе, за своих!» Джеральд протянул фотографии. Две милые девочки в платьицах с лентами и кружевных панталончиков и младенец в чипце и одеялке. «Они на меня совсем не похожи». Они даже друг на друга-то не похожи. — Всё, что было в фотоателье, — развел руками он. — И что же, значит, я живу у родственников в Мемфисе? — Да, — кивнул Джеральд, — и агентство твое тебе осталось по наследству от дяди Уильяма. Долго думал над легендой? — Да уж было время подумать пока кое-кто не давал мне спать ночью. Он бросил на дочь коризненный взгляд и неровной походкой направился к двери. Осколки хрустели под подошвами его домашних туфель. «Прибери тут все», — сказал он, не оборачиваясь. «И поешь, иди, обед на кухне». Мёрдок слушала, как скрипят половицы, пока он поднимался наверх. Мрак заполнял комнату и ощутимо тянуло холодом, даже несмотря на тепло, которое разливалось по телу после виски. Часы в гостиной мелодично отстукивали очередной час. «Чёрт побери, где же Стэн?» Мёрдок махнула рукой, словно хотела отогнать чувство тревоги, и осушила стакан. Флеминг чувствовал, как капли дождя касаются его лица и затекают за ворот. Насквозь промокшая одежда и поднимавшийся от земли холод вызывали озноб. Стэн потрогал голову в том месте, куда пришелся удар. Под слипшимися волосами отчетливо ощущалась здоровенная шишка. Чертыхнувшись, Флеминг перевернулся на живот и попробовал встать на четвереньки. Движения отдались болью в груди и боку. Окоченевшими пальцами Стен нащупал в кармане пиджака портсигар. Похоже, это маленькая вещица, в которой он никогда не держал сигарет, но всегда на силу сердца снова спасла ему жизнь. От удара ножом она чуть погнулась, и Стен ли. Чувствовал, как один край приоткрылся, но недостаточно сильно, чтобы жутковатое содержимое выпало наружу. Флеминг усмехнулся. Проклятие и благословение. Память и забвение. В сгущающейся тьме Стэн увидел силуэт. Он не приближался, напротив, отдалялся, дразнил, звал за собой. Черные волосы змеились по блестящему красному шелку, как в тот самый день. Флеминг дернул головой, отгоняя видение. «Долго я провалялся в отключке», — подумал он, поднимаясь на ноги. Мир покачнулся, и он выставил руки, пытаясь найти равновесие. Голова кружилась, и к горлу подкатывала тошнота. Флеминг посмотрел по сторонам, определяя свое местоположение. Найдя ту самую тропу, по которой они пришли, он двинулся к ней. Дождь застилал глаза, а головная боль не давала сосредоточиться на мыслях. «Кто эти парни? Кого они ждут?» «Если они не стали убивать его, значит, им это не нужно». Значит ли это, что они не имеют отношения к убийству Прескота или настолько уверены, что никто их в этом не заподозрит? Или же они посчитали, что одного удара ножа достаточно и даже не удосужились убедиться, был ли он смертельным? Крайне непрофессионально. Надо рассказать М. Рассказать М. М. Повторяя ее имя как мантру, Стэн кое-как добрался до заветной калитки. Последние силы он потратил на то, чтобы дойти до входной двери и постучать, опираясь всем весом на перила крыльца. Когда на пороге появилась М, его отпустило. Флеминг слабо улыбнулся, заваливаясь вперед. Мёрдок едва удалось удержать его и не дать им обоим упасть. «Эй, что случилось?» – попыталась спросить она, но он не ответил и потерял сознание. Чуть оттащив Стэна назад, она уложила его на пол в коридоре и включила свет. «Ох, черт!» – вырвалась у Мёрдок. Его лицо и одежда были покрыты кровью. Эм попробовала расстегнуть пуговицы и посмотреть, насколько серьезно ранение. Но ткань прилипла, и она не стала ее трогать, опасаясь, что может вызвать этим еще большее кровотечение. «Отец!» — крикнула М, но он не отозвался. Даже отсюда были слышны мощные раскаты храпа. Подложив под голову Стена ту самую куртку отца, которая все так же лежала на полу, Мёрдок бросилась наверх, то и дело запинаясь о ступени. Отец спал, запрокинув голову и раскрыв рот, М принялась тормошить его и бить по щекам, но он только всхрапнул еще громче и перевернулся на другой бок. Время уходило. Мердок поспешила обратно вниз. Чертова лестница так и норовила ускользнуть из-под ног. Вот еще не хватало свалиться с нее и сломать себе шею, подумала М. То-то будет сюрприз отцу, когда он наконец проснется. Черт, второй стакан виски явно был лишним! Она упала на колени рядом со стеном. Коснулась лба, покрытого крупными липкими каплями пота. Холодный, просто ужасно холодный. Держись, милый, я тебя вытащу, прошептала она, поднимаясь на ноги. И Стен дернулся, как будто услышал ее голос. Черт, ну что за звери живут в этом городе? Око за око, так весь мир останется слепым и беззубым. Она вгляделась в лицо Флеминга, но нет, он по-прежнему был без сознания. Нужно позвать на помощь. Мердок выбежала на крыльцо. На улице поливал дождь, сгущая сумерки. Мэтт оглядела безмолвные темные дома. Кругом одни старики, а автомобили в этих краях были совсем у немногих. Бежать за доктором слишком рискованно. А если они не успеют или у нее не окажется с собой чего-нибудь важного? Осмотревшись, Мёрдок увидела припаркованный через несколько домов грузовик. Несколько минут ушло на то, чтобы добраться до него по вязкой глине, а потом разобраться с рычагами, завести и сдать назад. Эта здоровая махина была куда более непослушнее и неповоротливее Роллс-Ройса Яблонски. Мэт вспомнила первый раз, когда он посадил ее за руль, напоив так, что она едва осознавала, что происходит. Но почему-то Эм помнила все до мельчайшей детали словно это было вчера. Ей даже казалось, что она слышит его смех, и стоит лишь повернуть голову, как она увидит его самого, раскинувшегося на соседнем сидении с бутылкой шампанского в руке и неизменной сигарой в зубах. Он говорил, что в любом состоянии она должна уметь делать три вещи. Стрелять метко, водить быстро и... Увидев движение в чуть освещенных окнах первого этажа, Мёрдок, что есть сил, надавила на клаксон. Протяжный гудок огласил улицу. Только сейчас она поняла, что это был грузовик Прескотта. — Давай, давай! — она разговаривала с ним, как с человеком, пытаясь развернуться и подъехать прямо к крыльцу. К фырканью и рычанью добавился треск, Это ломался поставленный вокруг участка заборчик, и спустя несколько секунд задние колеса уперлись в ступени. Громко рыкнув, мотор замолк, шум привлек соседей. От дома напротив уже бежала Сесиль, а за ней ковыляла миссис Парсонс. С другой стороны, с любопытством вытянув шею, неспешно шел какой-то мужчина, засунув в карман одну руку. «Помогите!» – прокричала ему Мёрдок, поскальзываясь на мокром от дождя крыльце. Стэн лежал на прежнем месте и выглядел совсем плохо. Слабое дыхание вырывалось сквозь сухие приоткрытые губы. Мёрдок попыталась приподнять его за плечи, но он был слишком тяжелым. Заскрипели доски, и кто-то крикнул: Эй, сюда, скорее! И вот уже несколько рук подхватили Стена. Мельком Мэтт успела заметить, что это был тот любопытный мужчина и какой-то пожилой джентльмен, впромокший насквозь шляпе. Они уложили Стена прямо в кузов грузовика. Она забралась следом. Автомобиль тронулся. Эм не видела, кто за рулем и не знала, кто сидел рядом. Лишь чувствовала тепло, исходящее от попутчика, но просто не могла заставить себя оторвать взгляд от Стена. Капли дождя стекали по его лицу. Сжав ладонь Флеминга, Мёрдок склонилась ниже. «Клянусь, я убью тех, кто это сделал!» Она сказала это достаточно громко, и Стэн ответил ей слабым стоном. На мгновение его глаза открылись, и он попытался что-то произнести, но грохот грузовика и шум мотора заглушили слова. В конце концов, Мёрдок все же удалось выудить отдельные слова «Не ищи, опасно, берегись, ошибка». «Тише, тише, скоро приедем». Скоро. К счастью доктор Квин жила совсем рядом. Голубой двухэтажный дом с белыми ставнями замыкал соседнюю улицу. Супруги Квин занимали второй этаж, используя первый под практику. На настойчивый стук Медлин дверь открыл высокий темноволосый мужчина в домашнем твидовом костюме, и, окинув взглядом толпившуюся на пороге компанию, Мердок, любопытного парня и пожилого джентльмена, которые держали на руках Стена, а также стоявшую позади всех Сисиль, молча пропустил всех внутрь.